До въезда до Хейс фургона едет в сопровождении полицейского автомобиля тоже без опознавательных знаков, а дальше двинется один. Водитель изучил карту района и знал, как добраться до Cherry Hayes Close. В Хейс управлять движением фургона будет по рации, сидящий у окна дома номер 9, капитан Линдхёрст. На пол фургона бросили полиуретановый коврик, чтобы не брякало железо. Штурмовики одевались и затаривались. Каждый поверх белья надел стандартный черный костюм из жаростойкой ткани. Потом к нему прибавится такой же подшлемник. Затем шли доспехи, лёгкий, полинепробиваемый кевларовый жилет фирмы Bristal Армор», призванный отводить ударную силу поле наружу и в стороны от точки попадания. Под кевлар десантники подкладывали керамические травмоподушки, которые усиливают отклоняющую и амортизирующую способность жилета. Потом надевалась зброя, и на нее подвешивался автомат, гранаты и пистолет. Обуты штурмовики были в традиционной закрывающей лодыжку полусапожки на толстой подошве. Их цвет можно было охарактеризовать одним словом грязный. Капитан Линдхёрст поговорил с каждым из группы, причем дольше всего беседовал со старшим Стивом Билбоу. Разумеется, об удаче и не вспоминали, желать было принято все, кроме удачи. Потом капитан отправился на наблюдательный пункт. Он вошел в дом Адриана в начале девятого вечера. Престон ощутил исходившее от него напряжение. В 8:30 зазвонил телефон. Прихожей был барни. Он и снял трубку. Звонили уже не в первый раз. Просто решил, если не отвечать, можно испортить дело, кто-нибудь изобеспокоится и решит заглянуть в дом. Всем звонившим сообщали, что дрянь уехали к тёще. А трубку снял один из маляров, белящих в потолок в гостиной. И пока никто в правдивости объяснений не усомнился. едва барни начал говорить, как из кухни вышел капитан Линдхёрст чашкой чая в руке. Это вас, сказал Барни и пошёл наверх. В десятом часу обстановка стала еще напряженней. Ленкёрст часто беседовал по рации с опорным пунктом, откуда в 9:15 выехал и направился в Хейс фургон в сопровождении полицейского седана. В 9:33 машины достигли ответвления на Dalstrot в двухстах ярдах от цели. Тут им пришлось остановиться и подождать. В девять сорок одну из дома вышел мистер Армитадж, поставил у ворот четыре пустые бутылки для молочника, гневно оглядел в сгущавшихся сумерках каменную катку с цветами, потом помахал соседу напротив. Иди домой, старый осел», — прошептал Элинд стоя в гостиной глядя через дорогу на занавешенные окна логова. В 9:45 полицейская машина без опознавательных знаков привезла в Брайкенхайз двух десантников для засады у Черного Хода. Через 10 секунд мистер Армитаевич попрощался с соседом и вернулся к себе. В 9:43 серый фургон въехал в квартал, называемый Горсхайз, откуда можно было проехать в любую точку жилого массива. Стоя в холле у телефона, Престон слышал, как Линдхёрст беседует по рации с водителем фургона. Машина мало-помалу приближалась к въезду в Чэрхейс. Пешеходов на улице не было. Поэтому Линдхёрст приказал десантникам, призванным за сессию черного хода, выйти из машины и двинуться в сторону дома Росса. Будем на Чэрхейс через 15 секунд. Пробормотал сидевший рядом с водителем фургон. Снижайте скорость. Задержитесь на полминуты, отозвался Линдхёрст, а через 20 секунд приказал: "Выезжайте в клоус Из-за угла вывернул фургон и медленно двинулся по улице, не включая фары. "8 секунд до штурма", пробормотал Линдхёрст в рацию, а потом взволнованно прошептал престону: "Звоните Фургон миновал ворота дома номер 12 и остановился у катки с цветами. И неспроста штурмовики хотели приблизиться к логову по диагонали. Смазанной маслом дверь бесшумно отворилась, Четверо десантников в чёрном вошли во двор неслышно.